А, Никл. Сотня граней. Книга третья. Тайна печати. Глава первая. Лунные мотивы. За полторы недели до убийства Титана. Фух, давненько я не был в стартовой деревне, хотя тут мало что поменялось. Вот и дед Корнеев всё так же стоит, распугивая лишь одним своим присутствием всех новичков, которых, кстати говоря, было тут ничуть не меньше, чем когда я только начал играть. Даже побольше, я бы сказал. Пока я рассуждала, смотрюсь по сторонам, я заметил, что не только корней всех распугивал, но и вокруг меня было огромное пустое пространство. Все обходили меня стороной, и я услышал перешёптывания со всех сторон. Офигеть, ты видишь его уровень? А да ты наш мот его посмотри. Он точно перевалил за 100, я тебе говорю. Что он забыл в стартовой локации? Какой-то он знакомый. И ник его, и лицо. Точно, парни! Это же... это... Да кто это? Может, скажешь уже? Да это же этот... Ну, как его? Вы чё, не видите? Он один из трёх, победитель турнира. Да иди ты. Да точно тебе говорю. Сэмертон, я вспомнил. Чё вспомнил? У него над головой написано имя, если что. Фига себе. Может, подойдём, сфоткаемся на память? О-о-о. А может он нам поможет чем-нибудь? Поле убасы, у него денег, хоть жопой жуй, это точно. Услышав, что разговор зашёл про деньги, я невольно скривил лицо. А да, уж знали бы они, сколько у меня денег, вместе бы посмеялись. Хотя вообще-то мне не до смехом. Вопрос денег всё ещё оставался для меня актуальным, хотя я и смог на несколько месяцев обеспечить своё существование, чтобы избежать наплыва толп фанатов. Я быстренько подскочил к Корнею, уж он-то должен остудить их пыл. Иначе, если увидят, что со мной кто-то заговорил, и не дай бог ещё вподкаться начал, остальные тут же тоже подтянутся. А мне только от этой мысли как-то не по себе становится. Не привык я к такому вниманию. "Привет, уважаемый Корней, как поживаете?" сходу начал я. "Да здоров ещё. А ты кто такой будешь?" Ответил он, осторожно осматривая меня с ног до головы, периодически хмыкая. Не узнал, что ли? весело ответил я. Сеймертон, видя, что имя ему ничего не дало, я продолжил. Но вы меня посылали к разрушенному алтарю одного темного бога. Видя, как его глаза расширились, я поспешил продолжить. Может, зайдём к вам внутрь, немного побеседовать? предложил я, чтобы избавиться от большого количества лишних ушей, которые были непрочь послушать мою историю. Хм. Ну, проходи и раз так. Уже этого было достаточно, чтобы услышать посторонние ахи. Даже если бы меня не знали по турниру, многие были впечатлены тем, что кто-то так ладит с Корнеем. Проходя внутрь, я отметил, что тут тоже совсем ничего не поменялось. Так значит, я прав был, задумчиво проговорил он, присаживаясь напротив. Не думал я, конечно, что ты живым вернёшься. Ой, ты ж просто вернёшься. Но как я посмотрю ты отыскал алтарь. — Отыскал, — ответил я. — И воно какие хорошие артефакты там раздобыл, — продолжил дед, указывая подбородком на мою кирасу. — Не, там было пусто, одни лишь руины. Дед ошарашенно посмотрел на меня, а после долгой паузы продолжил. — Так значит, ты за десятью монетами пришел? — хмуро произнес он. — Но я же не врал про существующий алтарь, а? — Какие десять монет? — не сразу вспомнил я. — А, ты про медики, — посмеялся я. — Не, они мне не нужны. «Я просто так к тебе зашел, в гости, так сказать, повидаться, посмотреть, что тут нового у вас». С каждым моим словом Корней веселил на глазах. «У алтаря хоть и не было никаких сокровищ и артефактов, но путешествие мое, как я считаю, пошло только на пользу. Я набрался опыта, и не только. Поэтому никаких претензий нет», — закончил я. «Может, чаю?» — подобрев, предложил Корней. «Спасибо, но я ненадолго зашел». Я бы, может, вообще и не заходил бы, если б не толпа новичков, которым пришло в голову пофоткаться. На самом деле я тут по делам, а к вам решил по пути заскочить, узнать, как ваше здоровье, но вижу, что все в порядке. Подожди ты, куда так разогнался? Я ведь с первой нашей встречи подметил в тебе что-то такое, это Кэм. Сразу распознал богатыря. Ага, подумал я, распознал он. Поэтому не хотел разговаривать и отправил ради шутки к внуку Кузнецу. Есть у меня одна просьба. Но с этими сопликами я даже разговаривать не собираюсь, лишь время потрачу. А вот я смотрю другое дело. Тебе можно поручить важное задание. Вы слушаешь? Если подумать про рулами, я узнал именно от него, а также на самом деле это достаточно хитро со стороны разработчиков, если они, конечно, вообще к этому причастны сделать так, что один из НПС выдаст какое-нибудь уникальное задание лишь тому, кто спустя время станет сильнее, вернётся в стартовую локацию. Вероятность этого невелика, но всё же имеется. Отчего же не послушать? Как говорится, помогу, чем смогу, ответил я. Ваша репутация с дедом Корнеем увеличена на единицу. О, как Выслушав историю, больше напоминающую очередную сказку о скрытом тайном городе, в котором живёт какая-то неведомая никому раса, я направился на выход. Когда разыщу их, обязательно сообщу вам, заверил я Корнея. До встречи. Ага. Удачи. Надо же, какой любезный стал. Это так на него уровень или мои вещи повлияли? Или же вообще возможно репутация сказывается, так как о ней вообще нигде особо ничего не сказано, но она же есть в игре, а значит, для чего-то нужна, и на что-нибудь влияет. Быстро переместившись от дома Корнея сначала за пределы деревни, а потом до дома старейшины, чтобы не привлекать лишнего внимания, я постучался в дверь. "ходите. Добрый день. Я пришёл за одним предметом. Надо бы говорить по увереннее. Всем солобим." Перед входом я решил использовать маску тени и снял с себя самые примечательные предметы, перестраховаввшись на все 200%, чтобы если вдруг Талисара придёт к старейшие, тот не смог рассказать моего имени, кто именно тут был и кто забрал этот лунный артефакт. Хм, я не знаю, кто ты, но ты, видимо, знаешь и обо мне, и об этом предмете. Не уверен, что его мне оставили именно для этого, скептически начал говорить Авидий. Вам его оставили на тот случай, если кто-то потеряется во времени. А если быть точнее, попадёт в одну очень хитрую ловушку, парировал я, именно поэтому я здесь. Так у нас уже был этот разговор, задал вопрос старешина. В каком-то роде да. Не расскажешь, почему ты скрываешь своё лицо? спросил он о ДВ артефакте. Конечно, расскажу, потому что не хочу, чтобы вы его видели, ответил я. Так это понятно. Я имею в виду Хотя, ладно. Не думал я, что за ним действительно придут. Получается, этот демон из сказок действительно существует. Существует, ответил я, машинально прикасаясь к печати луны на руке. И он очень силён, добавил я про себя, выходя из дома. Как только я оказался на пороге, быстрым скачком ушёл вверх, а потом стремительно пролетел на выход из деревни. Что это за неестественный ветер только что был? Ты почувствовал? — спросил один из новичков, мимо которого я пронесся. — Ага, аж дрожь пробрала. Я не был уверен, что все получится, но в итоге я оказался прав. Я держал в руках амулет Луны. — Амулет Луны, вы раскрыли треть его возможностей. Пока на вас есть печать Луны, вы способны пользоваться его силой. Вам доступно три перемещения в сутки. Итак, я свою слабость превратил в достоинство. О том, что я смогу им пользоваться лишь до тех пор, пока на мне будет печать Луны, я не знал. Но даже так это было просто прекрасно. Сейчас я не завишу в перемещениях от Руама, и поэтому смогу поступить, как считаю нужным. А именно, убить Титана. Возможно, у Бога были другие планы на это. Например, развязать войну. Но мое мнение с ним не совпадает. Я тут увидел лишь один выход ковыной печатью я обязан освободить титана или же поспособствовать этому, что я и намереваюсь сделать при помощи клана заграничников. Сам бы я даже не нашёл места, где он находится. Но чтобы не допустить того кошмара, что мне довелось увидеть, я намерен сразу же покончить с ним, если, конечно, мне хватит на это сил. Я чувствую, что мой меч Пожиратель уже практически достаточно напитался душами. Предстоящая битва между кланами и должна решить этот вопрос. И если его мощи хватит для разрушения древнейшей заколдованной пещеры, то, наверное, и с Титаном он сможет потягаться. Я надеюсь. Сразу после битвы между кланами. Я возродился у оставленного амулета для воскрешения со своей фирменной улыбкой на лице. Все прошло даже лучше, чем я планировал. Мой меч переполнялась силой от убитых мною душ. А в завершении показательная смерть главы клана Судьбоносов и мое бессмертие станет вишенкой на торте. Я своей цели добился, а уж справятся ли дальше заграничники уже не мое дело. Хотя мне почему-то хотелось, чтобы они справились. И плюс ко всему, как дополнительный бонус, еще несколько достижений. Плюс три тысячи репутации антагониста. Если так пойдет и дальше, и вы продолжите внушать подобный ужас окружающим, вы заставите весь мир обратиться против вас. Будьте осторожны. Иногда чрезмерные амбиции пожирают своих обладателей. В одиночку вы убили более ста игроков примерно вашего уровня. В одиночку вы убили более двухсот пятидесяти игроков примерно вашего уровня. Достижение жнец. Входящий урон по игрокам пассивно увеличен на 5% при условии, что ваш противник будет понимать, против кого ему приходится сражаться. Ваш статус внушает страх всем разумным существам. Вы идёте в ногу со смертью, с тысячами чужих смертей. Грань вторая и пятая развита до второго уровня Рыцарь смерти. Доступна новая ветка способностей. Использование грани увеличено до 3 часов в сутки. При этом активировать грань можно лишь два раза в сутки. Пассивный бонус. При активации увеличение всех характеристик на 20%. В одиночку вы убили более 500 игроков примерно вашего уровня. Достижение угрозы миру. В противостоянии между двумя силами вы в одиночку смогли заставить с собой считаться, представляя третью сторону. Достижение третьей не лишней. Для всех, кто будет состоять в вашем клане по вашему одобрению, будет дарован пассивный бонус. Увеличенный урон от всех видов атак в ближнем бою на 3%. И снова что-то неожиданное, но в то же время приятное. Только вот про кланное это, конечно, по-моему, лишнее. Не, это ни к чему, и я не уверен, что это когда-нибудь понадобится. Спустя неделю место заточения титана. Пора наблюдая за обстановкой, находясь неподалёку, я решил поменять свой план действий. Изначально я думал, что атакую стремительно и неожиданно, чтобы никто не успел ничего понять, что же произошло, а потом, так как клан заграничников у меня в долгу просто забрать мяч и уйти. Но сейчас, увидев, что титан их обманул, и ситуация начала накаляться, можно поступить иначе. Мне не за чем спешить. Я всё равно либо уничтожу его с одного удара высылов болиф из пожирателя всю накопленную мощь, либо не смогу. И скорость моя тут не будет играть никакого значения. Я появился практически перед самим Титаном. По его взгляду было видно, что он понимает, зачем я здесь. И все-таки придется поторопиться. Простила Ириэль. Но ради мира тебе придется еще немножко подождать меня. Шестая ступень. Маска тени. Стремительный рывок вперед за махом меча. Меча. Возможно, это был единственный раз, когда я издал рык при ударе, но почему-то я не смог сдержаться, так как эмоции переполняли меня. Такой маленький человек несётся в смертельную атаку на огромного титана, и на удивление всех присутствующих хватило одного удара. Невообразимый изгусток тьмы, высвободившийся из меча, проник в каждую частичку тела титана, и тьма словно бы начала размножаться и распространяться по всему его телу. После того, как он весь почернел, что заняло считанное мгновение, его разорвало изнутри. Вот и все. Я поднял упавший меч, свержанец, и повернулся к клану заграничников. Все стояли молча. А я почему-то именно сейчас решил посмотреть на свою руку. Все ли удалось? Все. Это, конечно, хорошо, так как я избавился от печати на руке, выполнив свою часть уговора. Хотя и получается, что обманул демона. Но в то же время это и плохо, так как теперь я не могу пользоваться амулетом луны, и не смогу телепортироваться отсюда. Я, пожалуй, заберу это, сказал я, поднимая сверженец. Вы же не против? Так как все уговоры соблюдены, думаю, это справедливо. Все продолжали молчать. Я двинулся вперёд, чтобы уйти отсюда, проходя между игроками клана. Их было немного недостаточно для того, чтобы прискнуть напасть на меня, и никто не решался пошевелиться, словно бы надея, что я их не замечу. Но когда я проходил мимо Диалана, он схватил меня за руку. Хм. На удивление очень крепкая хватка. Слишком крепкая. Возможно, даже мне не хватит сил, чтобы высвободиться, но точно хватит скорости, чтобы отрубить её. Я, остановившись, я посмотрел ему в глаза. Не знаю, что он увидел в моей клубящейся тьме. Или же возможно ему пришло сообщение от главы клана? Возможно, просто он понял, что погречился, так как спустя секунду он отпустил мою руку, а я пошёл дальше, смотря уже на Талисару. Я хотел что-нибудь сказать, например, ещё увидимся или до встречи, но пока шёл, так и не решил, что будет лучше звучать, и поэтому всю дорогу прошёл, тупо зловеще пялясь на главу клана. На тот момент у меня не было возможности понять и обдумать, как это выглядит. Но спустя очень долгое время, когда заграничники перестали скрывать выполнение этого задания, смотря смонтированное видео этих давних событий, я понял, насколько это было странно. Создавалось ощущение, что я угрожающе смотрю на заклятого врага, а они в свою очередь беспомощно провожали меня испуганными взглядами отдавая свою давич